Глава 10. Призрак из прошлого. Мост как мост, дырика да вполне обычная. Девчушка держала меня за руку и тянула за собой. Что-то было в ней до боли знакомое. Не зная, в чём тут дело, но я просто не смог ей отказать. Она бодро шагала вперёд, иногда оглядываясь, будто проверяя, на месте ли я. Но вопросительные взгляды товарищей, я сказал, что скоро вернусь. Пару минут, и мы с девочкой на другой стороне реки, посреди стареньких домиков и дворов, заросших травой. Интересно, она и правда здесь живёт или просто пришла по какому-то делу? Как тебя зовут? спросил я, осматриваясь. Гелея, ответила она, а затем достала из корзины яблоко и положила перед входом ближайшего дома. Затем она переместилась к соседнему порогу и там тоже положила плод. В дверях одного из домов появился одряхлый старик. Гилеюшка пришла, не забывает нас, прошамкал он. И друга привела, наверное, тоже теперь будет приходить и подкармливать нас. Было бы хорошо. "Здравствуй, дед", поприветствовал я старика. Тот уставился на меня, но почувствовал, что пауза слишком затянулась, ответил. "Какое уж тут здоровье", усмехнулся он. "Вот тебе не хворать и здравствовать подольше, а я уж своё пожил". Он тяжело вздохнул. "Да, вот одна гилеюшка и радует". не забывает старичков, дед хихикнул. Я заметил, что Гилея смерила меня прищуренным взглядом, будто не одобряла наш со стариком разговор, а затем продолжила своё занятие. "Какие новости есть?" спросил я, чтобы поддержать беседу. "Какие уж тут новости?" ответил он вопросом на вопрос. "Не до новостей мне сейчас, только Гилеюшка и радует, а до остального мне дела нет". Ой, да что разговаривает с этим старым. У него и в молодые-то годы один ветер в голове был, а сейчас он ещё и не соображает. По три раза одно и то же повторяет. На порог соседнего дома вышла красивая черноволосая женщина. Она оглядела меня цепким взглядом. "Воин, спросила она, как зовут тебя?" "Здравствуй, красавица. Меня зовут Сатир", без задней мысли ответил я. Да, раньше тебя звали по-другому, но то имя больше не настоящее, осатир она усмехнулась, глядя на меня. Мне нравится. Дай-ка я на тебя посмотрю. Женщина сошла с крыльца и подошла ко мне на расстоянии вытянутой руки, а затем обошла по кругу. Хороший ты парень, сатир, ладный, и зверем от тебя пахнет. Если её замечание про имя я пропустил мимо, то на этих словах я напрягся. Простите, что? Кто вы? Кто я? Сиво лишь простая женщина, встреченная на пути. Она усмехнулась: "А вот ты настоящий герой, сразился с призрачным псом". Старик на своём крыльце так и охнул. Из других соседних стали появляться другие жители. Кто-то уселся на скамейке рядом, кто-то упёрся на куцый забор, и все внимательно слушали наш разговор. Я же решил пока не реагировать, а попытаться узнать побольше информации. Я сражался с большим псом, было такое дело. Ну откуда вы об этом знаете? Искоса взглянув на небо, я отметил, что день вроде ещё в разгаре. И чего им не работается? Ведь крестьяне обычно в это время в полях или делают работу по хозяйству. Ну, это я сужу по Галее и других жителях из своей родной деревни. Галея, Гелея. Э, очень похожие имена. чувствую, ответила женщина. Он даже метку свою на тебя оставил, да непростую. Она откнула пальцем в направлении моей ключицы. Ого, и даже подруга его видит в тебе равного. У тебя есть все шансы стать королём Венерии. Я не? У меня аж горло перехватило. Я простой наёмник, госпожа, сопровождаю господина в пути. Господина, передразнила меня женщина. Не боси из благородных Я проигнорировал её вопрос, но она продолжила, будто и так знала ответ. Происхождение не даёт никаких преимуществ, Сатир. Зато какой бы из тебя получился король, хмм, загляденье. Она снова обошла вокруг меня. За тебя и жизни жертвуют. Даже твой господин едва свою не отдал по глупости. Я хмуро слушал женщину. Знала она даже слишком много, осталось понять, настоящая она или снова галлюцинации расшалились. Хотя вроде и не стихами говорит, что уже внушает доверия. И любовь в тебе живёт, хоть и пытаешься её поглубже спрятать. Кольца, висящие на моей груди, те самые, что я купил для себя Иголей, вдруг стали горячими. На меня вдруг разом обрушились все переживания о моей утрате, все те, что я старался подавить в себе. Такое не забывается быстро, герой. Я почувствовал, что по моим щекам потекли слёзы. Этого ещё не хватало. Заметив это, женщина удовлетворённо улыбнулась. Ситуация была откровенно странная, но мне хотелось говорить с ней и отвечать на её вопросы. То, что полжизни провёл как простолюдин, так это не беда, всему научим. Кто вы, просепел я, удивившись, насколько пересохло горло. Это не имеет никакого значения, будущий король. Главное, кто ты? Ты ведь к Спруту спешишь. Так ты уже пришёл, здесь будет испытание. Как это здесь, утеревшись руковом, нахмурился я. Судя по тому, что сказал Алеф, до пункта назначения ещё целых 2 дня. Мы сами решаем, кого пускать к спруту, а кого отправлять длинным путём. Она усмехнулась. Так пойдёшь, что прямо сейчас, удивился я. А когда? Время не ждёт, ответила женщина, улыбаясь. "Стал бы ты ждать, если бы знал, что случится с твоей галеей?" Или предпочёл бы ринуться в бой, защищая её? Она снова усмехнулась, прямо сейчас сатир. Но мне нужно предупредить господина Алефа и своих людей. Да уж, загляденье, хмыкнула женщина. А о людях и долгие. Печёшься больше, чем о себе. Может, хоть посмотришь, куда собрался звать своих людей и, она хмыкнула, господина. Вдруг там опасно. Нужно ведь проверить. Ну да, согласился я. Логичное замечание. Давайте я взгляну, а потом пойду за своими. Так идём, улыбнулась женщина. Сатир. Вдруг кто-то окликнул меня. Я оглянулся и увидел призрака из прошлого. На меня смотрел Силкан. Он сидел у одного из домов. Его лицо было сильно изуродовано шрамами, но я сразу его узнал. "Силкан, дружище!" воскликнул я, иначе и забыв про женщину и испытание, бросился к другу. "Как ты? Ты выжил, друг?" Силкан только усмехнулся, глядя на меня. Я рассмотрел его поближе. У него не было одной ноги по колено и кисти правой руки. Как видишь, не очень-то и выжил, ответил он, криво улыбаясь. Вторая половина его лица не выражала никаких эмоций, будто была парализована. Я всё никак не мог тебя поблагодарить за то, что ты столько тащил меня. О, и даже меч мой сохранил, он глянул мне на пояс. Да я только с ним и хожу с тех пор, ответил я, радостно улыбаясь. Как ты смог тогда уйти? Я уже даже и не вытирал влажные щёки. Я и не уходил, он вдруг осёкся, глядя куда-то мне за спину. Я обернулся, следя за его взглядом. Черноволосая женщина, уперев руки в бока с недовольным видом, следила за нами. Ты вот что, сатир? Носи мой меч и дальше. Ему ещё мой дед владел, и я рад, что он в надёжных руках, а не ржавеет где-то. Зачистил Силкан под взглядом соседки, и он посмотрел прямо мне в глаза своим потухшим и измученным взглядом. Принимай верные решения, у тебя всегда хватало на это духа, даже когда все вокруг считали, что ты не прав. Силкан вдруг замолчал и опустил глаза в пол, а позади меня раздался требовательный голос: "Сатир, нужно идти". Голос черноволосой снова завладел мной, и я пошёл за ней, периодически оглядываясь на старого друга. "Силкан добрый парень и хороший помощник", с улыбкой сказала она. "Уверена, он рад, что встретил старого друга", она шла на отдалении. Я вдруг подумал о том, что она всё время ходит вокруг меня, но ни разу не прикоснулась, хотя почему должна была? У местных это не особо принято. Ты уже знаешь, что попросит у тебя спрут, спросила она. Я помотал головой, глядя на неё. Я вдруг обратил внимание, насколько она красива. Женщина впечатляла даже по меркам местных женщин. В ней было что-то завораживающее, почти гипнотическое. Он может попросить многое, но может и сущую мелочь. Может захотеть забрать тебя самого, а может потребовать детей или любимую. И не беда, что они в другом краю. И её улыбка на миг показалась мне горькой. Ты готов отдать всё, что попросит воплощённая жадность. Я вдруг вспомнил слова Алефа о том, что тот отдаст всё, что бы ни попросил Спрут. Эти мысли заставили меня задуматься на миг, но черноволосая снова завладела моим вниманием, и я кивнул. Хорошо, улыбнулась она, однако её глаза совсем не улыбались, но это не имело никакого значения. Мы подходили к её дому, такому ветхому и так неподходящему для этой красавицы. Эх, видимо, не хватает ей твёрдой мужской руки, чтобы наладить хозяйство. Обязательно вернусь сюда, чтобы помочь ей, когда закончится контракт с Алефом. А может, и вовсе откажусь от задания. Здесь я нужнее. Нет, нет, улыбнулась мне женщина. У тебя другая судьба. Мы зашли на порог её дома, и она открыла дверь. Внутри оказалось довольно уютно, хороший дом, в котором можно жить. Только бы снаружи навести порядок до да двор облагородить. В следующий миг прямо посреди гостиной появилась ощерённая пасть волка. Будто материализовалась из воздуха или выросла из стены. Это был не просто волк, это была Шелия. Мощным прыжком она сорвалась с места и протаранила меня в грудь лобастой головой. Я пролетел добрых 3 м вперёд и приземлился на травя. Рыгачиха встала надо мной, а затем, развернувшись, она начала пятиться, утробно рыча и не сводя изумрудных глаз с черноволосой. "Ты что здесь забыла, подстилка шерстиная?" закричала женщина на волчицу. "Он сам пришёл. Я могу его забрать". Волчица щёлкнула зубами и снова зарычала. поречи, что здесь, валик своему кабельку плешивому или вон к соплику, которого должна сопровождать. Волчица покосилась на меня с какой-то досадой и снова рыкнула. При этом она не переставала понемногу упятиться или решила сама занять его место. Я любому буду рада. С загривка волчицы вдруг соскочила маленькая стремительная тень. Я не сразу понял, кто это, пока мимо меня не просеменили мохнатые лапки того самого паука, что пытался вчера вынуть кинжал из моей раны. Паук встал перед черноволосой и угрожающе поднял лапки. Женщина злобно оскалилась, мгновенно лишившись всей привлекательности. Сама она поблёкла и будто постарела на несколько десятков лет. А, паучий король. Как же я сразу не догадалась. И что тебя сюда притащило? Женщина сморщилась от досады, окончательно растеряв всю красоту. Эх, стоило удаче постучаться в мои двери, как неудача прибежала вслед за ней. Она отвернулась от паука и прошлась взад-вперёд. Ну что, проваливайте, или ты подраться со мной решил? Паучок сделал несколько шагов навстречу женщине. Я не сразу понял, как изменилась окружающая обстановка. Дома вдруг стали таять. Вернее, они стали изменяться, уменьшаясь и принимая другие формы. "А ещё тебе чего?" взывилась от злости женщина, глядя на паука. Между ними явно что-то происходило, но я совершенно не понимал что. Паук просто шаг за шагом наступал на женщину, а тапятелась и будто скукоживалась. На каком-то моменте она стала прозрачной, а всё вокруг стало совсем иным, будто морок спал. Я был посреди кладбища. Оно, как и деревня, делилось на две половины. Часть была ухоженная с аккуратными надгробиями, вторая же представляла собой скопление кое-как сколоченных крестовин без опознавательных знаков. "Почему я должна кого-то ожелеть?" взъяла женщина. "Меня они спросили, когда отдавали на смерть. Чёрт, опять эта грёбаная поэзия". Я краем глаза следил за происходящим. Всё моё внимание было приковано к грубому надгробию, на том самом месте, где стоял дом Силкана. Да что ж тебе? Почему всегда умирает другой? Он, как все, поведёт новых жертв на убой. Женщина не унималась, её голос стал приобретать истерические нотки. Она тыкала пальцем в паука, потрясала кулаками и иногда даже топала ногой. Она ругалась с молчаливым пауком, будто обвиняла того в чём-то. Метаморфозы закончились, и я понял, что наконец увидел красавицу в её настоящем обличье. Схожие черты были, она и правда была когда-то ослепительно красивой, но теперь это был распухший, полуразложившийся труп утопленницы. Я любила всем сердцем, не рубила с плеча, почему теперь жертве не съесть палача. Её переполняла такая злоба, что казалось, от неё исходят волны ненависти. В поблёкших глазах женщины мелькал маниакальный блеск. Несмотря на лицо мертвеца, её мимика выделялась живостью, не свойственной людям. Даже если я и не стану жива, я устала нести эту ношу сама. Она рванулась вперёд, вперёд вперев меня взгляд мёртвых глаз. Паук бросился ей наперерез. Как только они встретились, призрак женщины сразу растаял. Огласив о кругу протяжным воем, от которого у меня завибрировало всё тело, а барабанные перепонки заболели. Морк окончательно рассеялся. Паук, подёрнувшись дымкой, тоже исчез. Посреди частакола надгробий лежал я и паскуливое волчица. Она тряслась и, похоже, была серьёзно напугана. "Гилея, где девчонка?" Я на чисто они забыл. "Уважаемый", раздался позади меня властный голос. Потрудитесь ответить на три вопроса: кто вы такой, что делаете на нашем кладбище и что вы сделали с юродивой?